251. Рим и Иерусалим. 1862 год. Классическое произведение раннего сионизма «Рим и Иерусалим». Написано человеком, которого Карл Маркс называл коммунистический раби. В молодости Мошегес 1812-1875 был ассимилированным евреем с радикальными социально-экономическими взглядами. Сначала возвращение Геса в еврейство было связано с иудаизмом слабее, чем с антисемитизмом, от которого он страдал. Он был потрясен дамасским кровавым наветом, безобразным инцидентом, когда группа сирийских евреев была ложно обвинена в ритуальном убийстве католического монаха. Хотя его возмущение по этому поводу скоро улеглось. Последующий подъем германского расизма снова затронул его еврейские чувства. Глубина его раннего отчуждения ясна изначальных страниц Рима и Иерусалима. Здесь я вновь стою после двадцатилетней разлуки среди моего народа. Я участвую в его праздниках радости и печали, воспоминаний и надежд. Мысль, которую я навеки удушил в своем сердце, снова ожила во мне. Мысль о моей национальности, наследии моих предков, святая земля и вечный город. Место рождения веры в божественное единство жизни и будущее братство всех людей. Эта мысль годами билась в моем запечатанном сердце, требуя выхода. Но у меня не было необходимой энергии для перехода с отдаленной от иудаизма дороги на новый путь, который открылся мне в туманной дали. Гесс утверждал, что евреи, наравне с другими народами, имеют право на родину где смогут развивать свою культуру, таланты, не боясь антисемитизма. Соответственно, со своими левыми взглядами он надеялся, что еврейское государство будет гуманным и социалистическим. Почти век спустя после его смерти, израильская партия труда организовала перенос из Германии останков своего социалистического предтечи и захоронения их в израильском кибуце Кинерет. Так как Гес жил до возникновения политического сионизма, Его влияние было больше теоретическим, чем практическим. Тем не менее, было в его трудах нечто пророческое. И когда Теодор Герцель читал «Рим и Иерусалим» в 1901 году, то написал в своем дневнике «Все, что мы пытались сделать, есть в этой книге».